Глава пятнадцатая. «Давайте представим такой вариант», — сказала я. «Чтобы попасть к Джейн, надо пройти мимо других участков поселка. Не самых фешенебельных, средней стоимости, но их владельцы могут себе позволить поход в рыбку-дрипку. Что если человек просто выронил из пакета коробку, а Евгения ее подобрала?» Не ебо тулизм предназначался. «Идея хорошая», — дипломатично похвалил меня Энтин, Но, солнышко, люди не разгружают багажник на дороге у забора. Они въезжают на свой участок и там берут пакеты из салона машины или багажника. — Николаша, сколько там участков, общее количество домов? — спросил Костин. — Где мои очки? — занервничал Махонин, шаря рукой по столу. — Дружок, я вам подарил цепочку для окуляров, — напомнил Константин Львович. Махонин растопырил пальцы. «Оправ три. «Цепочки я снял». «Почему?» — удивился Энтин. «Перед сном», — уточнил Коля, «неудобно дрыхнуть, когда на шее столько очков болтается». «Вот тут вы правы», — согласился Энтин. «А почему утром не захватили их с собой?» «Нашел только две штуки», — признался Николай. «Наверное, третью кот спер. Он обожает ремни, пояса, короче, все длинное. А если оно звенит, шуршит, кот просто заходится отчасти». Психолог открыл портфель, достал коробку, вынул оттуда три мешочка, выудил из них три цепочки, на которых висели очки. «Ангел мой, вот вам полный набор окуляров. Те, что сегодня многократно падали на пол, и те, что побывали в кружке с кофе. Я обработаю специальным раствором и уберу про запас». «Пожалуйста, на ночь кладите изобретение сальвина армати вот в эту прекрасную шкатулку. Ваш кот не сможет добраться до очков». «Чего?» — заморгал Николаша. «Кого?» Энтин закрыл портфель. Принято считать, что очки изобрел в 1289 году Сальвина Армати. Хотя документальных подтверждений этим данным нет. Но то, что первые бифокальные очки, позволяющие видеть дальние и близкие предметы, в 1784 году придумал американский президент Бенджамин Франклин, известно точно. «Так что у нас с домами?» Вернул болтливую парочку к делу Володя. «Совокупно в двух коттеджных поселках в Горяеве. Сорок четыре дома», – отрапортовал Махонин. «Построены они в начале двухтысячных». «Отлично», – обрадовался Костин. «Завтра парочка резвых парней из наружного наблюдения обойдет все коттеджи и спросит, не потерял ли кто коробочку с вкусной рыбкой». «Вам не кажется странным, что нищая девочка Мая Трошина поступила в институт, где нужно дорого платить за обучение?» «Спросила я. Откуда у нее деньги?» «Бабушка накопила», — предположил Миша. «Старушки они такие, себе во всем откажут, копеечку с копеечкой сложат, внучки помогут. Когда мы с Ниной поженились, у нас денег не было. Я врач, жена тоже, мы не голодали, но о своей квартире не мечтали». На первую годовщину свадьбы моя бабуля, которая никогда не слала богатой, обычная училка первых классов, подарила нам двушку. Она, оказывается, давно накопила денег. Я еще в школе учился, когда Мария Петровна вступила в кооператив и почти всю сумму выплатила. Мы с женой совсем немного вложили. Я не имел просто, потом стал расспрашивать. «Баба Маня, где ты такую огромную сумму взяла?» Она ответила. Пенсия у меня хорошая, летом всё откладывала. Я ж с апреля по октябрь в деревне жила на участке, а там денег ни на что не тратила. Огород свой, брала ребяток в школе готовить, родители продуктами платили, молоко, творог, сметана, яйца, курятина. Всё мне приносили за работу. За много лет накопила. Знала же, что ты когда-нибудь женишься. И хорошо, что стало, можно квадратные метры покупать. Может, и у Майи такая бабуля. Пять лет в платном вузе. Рабормотала я. И сразу после получения диплома Трошина организует международный учебный центр? Она молодая девушка, нашла спонсора. Не удивился Николаша. Богатого папика. Возможно, протянул Костин. Родители Трошины работали на заводе, где использовали радиоактивные вещества. А вдруг сказал Энзин. Думаю, скончались они от лучевой болезни. Она, в частности, поражает легкие... «Пневмония у них на самом деле могла быть. Вопрос, что ее вызвало?» «А нам какая разница?» Поморщился Миша. «Тихий внутренний голос мне подсказывает, что мы влезли в запутанную и очень непростую историю», ответил Константин Львович. «Лампа, душа моя, когда вы идете на чаепитие к Решеткиным? Я захихикала. «Что смешного я сказал?» удивился Энтин. «Простите, взмолилась я. «Это нервное. Боюсь, что теперь, услышав слово «чаепитие», я буду вести себя неадекватно. Академик звал меня сегодня к восьми вечера. Домой. Приедет Сергей Николаевич». «Отлично!» Потер руки Костин. «Расспроси его как следует». «Не откосишь, не узнаешь, какой вкус у пирожка», возразил Миша. «Конечно», согласился Энтин. «Необходимо использовать все шансы до единого. У меня появилась одна идейка». «Попрошу своего приятеля, весьма влиятельного человека в военно-промышленной отрасли, поделиться со мной кое-какой информацией. Значит, моя Трошина в порядке. Она успешна, удачлива в бизнесе, давно замужем, мать троих детей. И бабушка ее жива. Помнится, Раиса говорила о некоем Владимире... э... Николаевиче, напомнил Махонин. Понял, надо его найти. Сведений о нем мало, но я справлюсь». «Фамилия у мужика редкая. Маркс», — подсказала я. Костин показал на стол. «Лампа, телефон звонит». Я взяла трубку. «Здравствуйте, Николай Викторович. Конечно, понимаю. Приеду через час». «Время чаепития изменилось», — сообразил Костин. «Да», — подтвердила я, засовывая трубку в сумочку. Звонил старший Решеткин. Сергей Николаевич приносит извинения, но вечером он должен заняться сложным больным. «Врач всегда на посту», — с пониманием отреагировал Михаил. «В любое время, в любой день, даже в Новый год. И всегда, когда праздник или выходной у доктора, или он в театр с женой собрался, непременно кто-то заболеет». «Поехала в гости», — сказала я. «Не скучайте тут, я скоро вернусь». Помахав всем рукой, я спустилась в паркинг и написала Кисе. «Ты чем занимаешься?» Ответ прилетел сразу. «Уроки закончились, гуляю с классом в парке, скоро няня придет, поедем на занятие балетом». Я продолжила переписку. «Кисуля, еду в гости к незнакомым людям, что взять с собой в качестве подарка. Посмотри в своем справочнике юных княгинь». Спустя пару минут на WhatsApp появился текст. «Хорошо воспитанная девочка, идя первый раз в гости, может принести цветы». Не белые. Желательно предварительно поинтересоваться, нет ли у кого из хозяев аллергии на растения. Букет небольшой, огромный веник – признак дурного вкуса. Уместна коробка дорогого настоящего шоколада. Спиртное, сувениры, предметы для дома, постельное белье, кухонные полотенца – все это исключено. Ни одна юная княгиня такое не преподнесет. Цветы и шоколад – лучший выбор. Краткие правила поведения в гостях. Приносим свою сменную обувь, здороваемся, вручаем презент, моем руки. За столом используем нужные приборы. Если не знаете, какой взять, смотрите на хозяйку, она начнет есть первой. Не чавкаем, не дуем на чай, не наливаем его в блюдце. Я закрыла WhatsApp, написала Кисе «Спасибо» и порулила в недешевый цветочный салон, а затем в зубодробительно дорогую французскую кондитерскую.